Я просто подчиняюсь логике вещей. Какая там черту логика? Ты еще скажешь, что дворецкий лакей, наряженные в красный бархат, продиктованы необходимостью? Конечно, — отвечала она. ну если не необходимостью, так всем укладом нашей жизни. Что тебя так возмущает? Ты же первый настаиваешь, чтобы все было безупречно. Первый возмущаешься, чуть заметишь малейший изъян. «Когда это я возмущался?» «Ну, может быть, я не так выразилась, но ты хочешь, чтобы все было идеально, чтобы в каждом случае был выдержан стиль?» «Да ты сам это прекрасно знаешь». «Предположим. Но при чем тут твоя демократичность?» «Я демократка. Этого ты у меня не отнимешь». «В душе я не менее демократична, чем любая другая женщина. Просто я трезво смотрю на вещи и, по возможности, ни в чем себе не отказываю, точно так же, как и ты. Нечего швырять камешки в мой стеклянный дом, уважаемый повелитель. Ваш домик тоже прозрачный. Я вижу каждое ваше движение. И все-таки я демократ, а ты нет», — поддразнил ее ее Лестер. Впрочем, он безоговорочно одобрял все, что бы она ни делала. Порой ему казалось, что она распоряжается своим миром куда более толково, чем он своим. Бесконечная еда и питье, воды всех по очереди целебных источников, путешествия в покое и роскоши, пренебрежение гимнастикой и спортом — все это, в конце концов, подорвало здоровье Лестера. Чрезмерное полнокровие тормозило теперь все функции его когда-то сильного подвижного тела. Уже давно его желудок, печень, почки, селезенка работали с перегрузкой. За последние семь лет он очень располнел. Первыми стали отказывать почки, а также сосуды мозга. При умеренной еде достаточно подвижном образе жизни большим душевном равновесии лестер мог бы прожить и до 80 и до 90 лет но он позволил себе дойти до такого физического состояния когда малейшая болезнь грозила серьезными последствиями результат всего этого мог быть только один и он не замедлил сказаться Однажды Лестер и Летти с компанией друзей отправились на яхте к северным берегам Норвегии. В конце ноября важные дела потребовали присутствия Лестера в Чикаго. Он уговорился с женой, что к Рождеству они съедутся в Нью-Йорке. Известив Отсона, чтобы тот встретил его, Лестер приехал и остановился в аудиториуме. Чикагский особняк уже два года как был продан. В последних числах ноября, когда Лестер в основном уже закончил свои дела, он внезапно почувствовал себя плохо. Пришел доктор и сказал, что у него кишечное расстройство, которое нередко служит проявлением серьезного общего заболевания крови или какого-нибудь важного органа. Лестер очень страдал. Врач велел тепло закутать ноги. Прописал горчишники и лекарства. Боли утихли. Но Лестера томило предчувствие близкой беды. Он попросил Отсона послать телеграмму Летти. Нужно сообщить ей, что ничего серьезного нет, просто ему не здоровится. У постели Лестера дежурила сестра. Его стоял, как на часах, за дверью номера, не впуская докучливых посетителей. Летти могла добраться до Чикаго не раньше, чем через три недели. Лестер чувствовал, что никогда больше ее не увидит. Как ни странно, он в эти дни все время думал о Дженни. И не только потому, что был в Чикаго, просто она, как и раньше оставалась для него самым близким человеком. Он собирался навестить ее в этот приезд, как только немного освободиться. В первый же день он расспросил о ней от сына, и тот сказал, что она живет по-прежнему уединенно и выглядит хорошо. Лестеру очень хотелось повидаться с ней. Дни шли за днями, ему не становилось лучше, и овладевало им все сильнее. Его мучили приступы страшной боли, которая словно скручивала ему все внутренности и сменялась полным упадком сил. Чтобы облегчить его страдания, врач уже несколько раз впрыскивал ему морфий. Однажды, после особенно жестокого приступа, Лестер подозвал к себе Уотсона, велел ему отослать сестру и сказал Я хочу попросить вас об одном одолжении. узнаете у миссис Стовер, не может ли она навестить меня, а лучше всего съездите за ней сами. Сиделку и козо, так звали лакея, можно отослать на полдня или на то время, пока она будет здесь. Когда бы она ни приехала, пустите ее ко мне. Отсон понял. Это проявление чувства нашло отклик в его душе. Ему было жаль Дженни и жаль Лестера. Он подумал о том, как удивился бы Свет, узнав о романтической прихоти столь видного человека. Отсон глубоко уважал Лестера и всегда помнил, что обязан ему собственным благосостоянием. Он готов был оказать Лестеру любую услугу. Наемный экипаж быстро доставил его на южную сторону. Дженни оказалась дома. Она поливала цветы и удивленно подняла брови при виде Отсона. — Я к вам с нерадостным поручением, миссис стовер начал он. — Ваш... я хочу сказать, мистер Кейн серьезно болен. Он в аудиториуме. Жена его еще не вернулась из Европы. Он поручил мне заехать к вам и передать, что он просит вас навестить его. Он просил, если возможно, привести вас к нему. — Вы могли бы поехать со мной сейчас? — Да. — Конечно, — отвечала женя и на лице ее появилось какое-то отсутствующее выражение. Дети были в школе, старуха-шведка, единственная ее служанка, сидела в кухне. Ничто не мешало Джинни отлучиться из дому. И тут ей неожиданно вспомнился во всех подробностях сон, который она видела несколько дней назад. Ей снилось, что вокруг нее таинственное черное озеро, над которым навис туман, Ило облако дыма. Она услышала слабый плеск воды, и из обступившего ее мрака появилась лодка. Лодка была маленькая, без вёсел. Она двигалась сама собой, и в ней сидели мать, Дженни, Веста и еще кто-то, кого она не могла разглядеть. Лицо матери было бледным, Печально, каким часто бывало при жизни, она смотрела на Дженни строгими, но полными сочувствия глазами, и внезапно Дженни поняла, что третьим в лодке сидит Лестер. Он мрачно взглянул на нее, Дженни никогда не видела его таким, и тут ее мать сказала... А теперь довольно Нам пора. Лодка стала удаляться. Острое чувство утраты. Охватило Дженни, она крикнула, — Мама, не оставляй меня одну! Но мать только поглядела на нее глубоким, кротким, печальным взором, и лодка исчезла. Дженни в испуге проснулась. Ей почудилось, что Лестер рядом с ней. Она протянула руку, чтобы тронуть его за плечо. Потом, сообразив, что она одна, села в постели и протерла глаза. После этого тяжелое, гнетущее чувство два дня не давало ей покоя. И едва оно стало проходить, как явился мистер отсон Со своей страшной вестью.